«Очень тяжело, когда в молодости переживешь и замужество, и развод», — продолжала она. «Если коротко, дальше уже начинаешь хотеть что-то одномерного, что-то совершенно реального, понимаете? Но ведь и реальной жизнью нельзя прожить слишком долго, не правда ли?» «Да, наверное». «После развода, пока с ним не встретилась, я пять лет прожила в этом городе, такой вот и реальной жизнью. Ни знакомых почти никаких». Ни желания куда-то сходить, ни любовника. Утром проснешься, идешь на работу, чертишь свои чертежи. По дороге домой в супермаркете купишь чего-то, сама приготовишь, сама и съешь. Радио включено постоянно, книжка какая-нибудь. Дневник про саму себя кропаешь, а в ванне челки замочены. Да ищешь квартирка в доме у моря, так что в ушах постоянно волны шумят. зябкой жизнь... Она допила свой сок. Я, наверное, пустой болтаю, да? Я молча покачал головой. Шел седьмой час. Время кофе закончилось. Наступило время коктейлей. Лампы под потолком пригасили, и зал погрузился в полумрак. Город в окне зажигал огни. Заолели фонари и на кранах в порту. В тусклых вечерних сумерках поблескивал мелкими иголками дождь. Не хотите чего-нибудь покрепче? — А как это называется, если водку с грейпфрутовым соком смешать? — Салтидок. Подозвав официант, я сгазал для нее салтидок и для себя Кати Сарк со льдом. Марка шотландского виски. — На чем я остановился? — Вы сказали, зябкая жизнь. — Да нет, если честно... Сама-то жизнь такая зябкая, — поправилась она. Вот только когда волны шумят, тогда действительно зябка. Езжала в квартиру, управдом, — говорил. Ничего, мол, быстро привыкнуть. Да вот не привык. Ну, теперь-то моря больше нет. Она тихонько усмехнулась. Морщинки в уголках ее глаз задрожали едва заметно. Ну, конечно, ну, разумеется, моря больше нет. Какая наблюдательность. А мне и сейчас...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 Нам принесли напитки. Она пригубила свой солтидок и салфеткой истерла приставшие к уголкам рта кристаллики соли. Салфетку со слабым отпечатком помады она искусно двумя пальцами перегнула пополам и положила рядом на стол. Для меня он был, как бы это лучше сказать, достаточно реальный, вы меня понимаете? Кажется, понимаю.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 Это звучало странно, как если бы в какой-нибудь сцене фильма по ошибке подобрали не тот музыкальный фон. Вот мне и кажется иногда. Может, я таким образом просто его использовала? Может быть, он с самого начала чувствовал это, потому и вы так не думаете? «Откуда я знаю?» — пожал я плечами. «Это уж чисто ваше с ним отношение». Она ничего не сказала. Молчание длилось секунд двадцать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 Легкий металлический звук клик, и замок защелкнулся. Я закурил вторую сигарету, заказал себе второе виски. Надо сказать, что больше всего я уважаю именно вторую порцию виски. Если с первой порции виски успокаиваются нервы, то со второй приходит в порядок голова, с третьей же и далее уже ни вкуса, ни смысла не остается. Простое перекачивание жидкости из рюмок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 Если вам так будет лучше, пожалуйста. Я пожал плечами. Но у меня к вам один вопрос. Можно? Ну, разумеется. Вот вы сказали по телефону, что догадаетесь, как я буду выглядеть. Ну, да, сказала. Так просто и из настроения. И что же, прям-таки сразу и догадались? Моментально, сказала она. Дождь христал с прежней силой.